У банка она довольно долго выбирала место для парковки. Не так давно Жанна забрала из ремонта свой маленький двухместный Мерседес с поднимающейся крышей и теперь берегла его как зеницу ока и старалась парковать только в самых безопасных местах. Наконец она пристроила его между двумя роскошными лимузинами, подхватила элегантный портфель из крокодиловой кожи и звонко, отсокая каблучками, направилась в банк. у входа дежурил знакомый охранник стасик приятный парень с которым жанна всегда перекидывалась парой слов однако сегодня стасик повел себя как то странно в ответ на ее доброе утро он захлопал глазами и растерянно протянул «Здравствуйте, жан георгиевна вы что нибудь забыли жанна посмотрела на него в недоумении, пожала плечами и вошла в банк не придав значения этому странному вопросу Она прошла по коридору первого этажа, миновала кассовые залы и остановилась перед тяжелой дверью хранилища. На ее звонок вышел дежурный, солидный мужчина лет сорока пяти, отставной офицер. Странно, но и он повторил тот же вопрос: «Вы что-то забыли?» Жанна подумала, что не одна она накануне немного перебрала. Она молча протянула ему ключ, отставник привычно осмотрел его, развернулся и пошел вперед по ярко освещенному коридору. В конце этого коридора сверкал хромированный штурвал, открывавший дверь в святая святых, сейфовый зал банка. Дежурный набрал код, дождался, когда сработает электронный замок, и крутанул штурвальное колесо. Бронированная дверь медленно открылась, и Жанна с провожатым вошли в зал хранилища. Отставник подошел к ячейке, которую арендовала Жанна, и вставил в замок свой ключ. Жанна вставила рядом второй, тот, что служил пропуском в хранилище, только два эти ключа вместе открывали ячейку сейфа. Замок щелкнул, и дежурный отошел в сторону, чтобы не мешать клиентке. Жанна открыла ячейку, она отодвинула в сторону папки со своими бумагами. Здесь в глубине ячейки должна была лежать шкатулка красного дерева с бесценной камеей. Но ее на месте не было. Жанна почувствовала, как на лбу выступает холодный пот. Она еще раз перебрала содержимое ячейки... Все было на месте. Договоры, завещания, контракты. Она держала в этой ячейке все ценные бумаги, которые не решалась оставлять в собственном сейфе в офисе. Все было на месте. Только шкатулка скамеи бесследно исчезла. Но этого просто не могло быть. Жанна была в банке всего... Три дня назад ей тогда понадобилось завещание Варвары Ильиничны. Неудобывая, вдовы академика старухи с чрезвычайно тяжелым характером, Варвара Ильинична в очередной раз поссорилась с дочерью и решила переписать свое немалое имущество на домработницу. Но пока Жанна возилась с новым завещанием, в семье снова воцарился мир, и домработница осталась ни с чем. Три дня назад Жанна вернула в сейф завещание склочной старухи, и шкатулка камеей тогда была на месте. Нет, вы подумайте, что же творится, если нельзя доверять даже хранилищу серьезного банка, как дальше жить? Положение было просто ужасным. Камей стоило таких огромных денег, что даже продав квартиру, мерседес и все остальное, Жанна не покрыла бы и десятой части ущерба. Не говоря уже о том, что на ее профессиональной репутации смело можно было ставить крест. Между прочим, в наше суровое время никак нельзя недооценивать людей. Очень может быть, что давний клиент, коллекционер и специалист по средневековому искусству связан с криминальными кругами, и теперь Жанна попадет в руки отморозков с инструментами для пыток. Ее передернуло, как будто в помещении хранилища вдруг ударил крещенский мороз. Жанна повернулась к дежурному, который с выражением вежливой невозмутимости дожидался, пока она закроет ячейку, и слабым голосом проговорила. «Извините, но у меня, кажется, проблема». Это было глупо. Ее проблемы совершенно не касаются банковского охранника. Но Жанна так растерялась, что утратила представление о реальности. Дежурный подошел и остановился возле нее с ничего не выражающей улыбкой. «Проблемы?» — переспросил он, не дождавшись продолжения. Жанна схватилась за стенку, комната поплыла перед глазами, и она с трудом удержалась на ногах. — Вам плохо? — дежурный подхватил ее под локоть. — Что с вами? На этот раз беспокойство в голосе бравого отставника было искренним. Не хватало ему только клиентки с сердечным приступом прямо в хранилище. Иначе, чтобы это случилось именно в его дежурстве. — Нет, ничего, все в порядке, — ответила Жанна, с трудом взяв себя в руки и вымученно улыбнувшись. — Утром мне тоже показалось, что вы нездоровы. Отставник окинул клиентку сочувственным взглядом и выпустил ее локоть. «Утром? Что значит «утром»?» Жанна отстранилась и удивленно посмотрела на дежурного. «Утром, когда вы приходили первый раз», — спокойно ответил он. При этом на его лице не дрогнул ни один мускул. «Я приходила сюда утром?» В полной растерянности переспросила Жанна. «Разумеется». Он отвечал так, как если бы разговаривал с ребенком, не понимающим очевидных вещей. Комната снова закачалась у Жанны перед глазами. Свет померк, как будто сразу во всех лампах понизили накал. «Вы уже закончили работать с ячейкой?» Ясное дело, дежурному хотелось как можно скорее избавиться от этой странной женщины вместе с ее проблемами и передать ее с рук на руки другим сотрудникам банка. Ему хватает ответственности за хранилище со всеми его ценностями и совершенно не улыбается возиться с какой-то чокнутой дамочкой. — Вы закончили? — повторил он нетерпеливо. Жанна растерянно перевела взгляд на открытую ячейку. У нее мелькнула безумная мысль, что шкатулка с драгоценной камеей сейчас окажется на месте, что ей все только показалось. Но нет, все было по-прежнему. В ячейке не было ничего, кроме деловых бумаг. «Вы сказали, что я была здесь утром?» — еще раз спросила она, машинально закрывая ячейку. «Именно?» Тот подтвердил само собой разумеющиеся обстоятельства и вставил ключ в замочную скважину. Жанна тряхнула головой, словно пытаясь избавиться от наваждения, и медленно двинулась к выходу. Когда тяжелая дверь хранилища закрылась, она ненадолго остановилась, чтобы перевести дыхание и собрать мысли, которые стремительно разбегались. Картина мира в ее голове, еще недавно такая цельная, разваливалась на куски, как небоскреб после взрыва бомбы. Из обеспеченной и уверенной в себе деловой женщины Жанна на глазах превращалась в нищу, которой осталось жить несколько дней, да еще и сумасшедшую. Во всяком случае, этот охранник точно смотрел на нее, как на душевнобольную. «Стоп, почему она должна верить какому-то отставнику больше, чем самой себе?» Если ему показалось, что она была здесь утром, значит, это у него галлюцинация, а не у неё. И его нужно немедленно гнать с такого ответственного поста. А может, никаких галлюцинаций у него нет? Просто он обчистил её ячейку и теперь пытается отвести от себя подозрения. Да, но откуда у него второй ключ?» Потирая ноющий висок, Жанна вышла из той части здания, где было хранилище. У дверей она столкнулась с Мариной, молоденькой сотрудницей банка, с которой поддерживала легкие дружеские отношения. — Жанна Георгиевна, так и не прошла глава? — заботливо поинтересовалась девушка. — Здравствуйте, Мариночка. — Жанна остановилась. — Что значит «не прошла»? — Она только начала болеть. И, кстати, я хотела тебя попросить. — Но утром вы тоже жаловались на головную боль? — перебила удивленная Марина. Утром лицо Жанны перекосилось, как будто она проглотила лимон. «Утром, когда вы приходили в первый раз, мне сразу показалось, что вы заболели. Ой, что с вами?» Жанна снова схватилась за стенку. Только что она хотела попросить Марину... Условиться о встрече с управляющим, чтобы рассказать тому о странном поведении дежурного и осторожно выяснить, можно ли проверить вещи отставника. Ведь если он только сегодня обчистил ее ячейку, то камея еще в банке. Но после того, что только что сказала Марина, эта идея теряла всякий смысл. Или Марина в сговоре с дежурным? «Э, «Ничего, Мариночка, все хорошо». Жанна двинулась к выходу в ужасе, оглядываясь. «Все хорошо, просто здесь немного душно, а я выйду на воздух, и все пройдет». «Может быть, вас проводить?» Девушка шла рядом, забытливо поддерживала ее под локоть. «Может, вызвать врача?» «Нет, нет, ничего не надо». Жанна неожиданно грубо выдернула руку и вышла на улицу. Марина, испуганная, смотрела ей вслед. Стасик на крыльце поглядывал на подъезжающие к банку. «Дорогие автомобили?» Жанна остановилась перед ним и судорожно сглотнула воздух. «Стас, прости, что спрашиваю?» «Да, Жанна Георгиевна». Охранник предупредительно повернулся к ней. «В котором часу? Я утром приезжала, не помнишь?» «В девять тридцать. Я только дверь открыл». На его лице не промелькнуло и тени сомнения. «Значит, или он говорит чистую правду...» Или так блестяще играет свою роль, что ему немедленно нужно присудить Оскар за реализм и достоверность в искусстве? Хотя, кажется, у Оскара нет такой номинации. Выходит, и Стасика и Марина, и дежурные в хранилище все в заговоре против нее. Жанна в задумчивости спустилась по ступеням и подошла к своему Мерседесу. Его покатый корпуса и изумительная серебристая окраска всегда прибавляли ей бодрости, но сегодня она уже не способна, была ничему радоваться. Через полчаса Жанна была дома. Заперла за собой дверь, достала из бара коньяк «Ахтамар» производства Ереванского завода и налила полстакана. Прекрасный кольяк лился, как вода, не доставлял удовольствия и не снимал напряжения. Жанна, не раздеваясь, легла на диван, положила руки под голову и уставилась в потолок. Никаких мыслей не было, никаких надежд не осталось. Ее хорошо организованная, осмысленная жизнь закончилась. Начался кошмар. Хоть сколько-нибудь разумного объяснения происходящему подобрать она не могла. Коньяк дошел до желудка. Но вместо того, чтобы успокоить и согреть живительным теплом, вызвал только мучительный спазм. В это время на столике рядом с диваном зазвонил телефон. «Меня нет», — громко сказала Жанна. Словно послушно повторяя за ней, включился автоответчик и протараторил. «Вы позвонили по такому-то телефону. Меня сейчас нет дома. Если вы хотите передать что-нибудь полезное или приятное, дождитесь сигнала». — Жанка, мы же с тобой и договаривались. Механический монолог прервал энергичный голос Катерины. — Ты что, забыла? На работе тебя нет, мобильник отключен. Жанна протянула руку и взяла трубку. Хотелось, наконец, услышать хоть чей-то живой голос. Оставаться наедине со своими мыслями было невыносимо. — Катька, — прошептала она, едва слышно. — Ага, так ты дома, — обрадовалась та. — А что ж твой ответчик врет? — Слушай, ты не забыла, что мы собирались подобрать Ирке мужичка? — Катька, — повторила Жанна, — я не могу. — Ты что, заболела? — сполошилась Катерина. — У тебя такой голос, такой голос, что только фильмы из жизни покойников озвучивать. — Я не заболела. Жанна попыталась приподняться с дивана, но комната плыла перед глазами, как будто она каталась на карусели. А — Нет, я не заболела, но у меня неприятности. — Ой, кать очень большие неприятности. Катерина посерьезнела. — Я сейчас приеду, — безапелляционно заявила она. — Никуда не уходи. — Да не с чем тебе приезжать. Жанна всерьез разозлилась. — Чем ты можешь помочь? — Никуда не уходи, слышишь? Катерина бросила трубку. О том, чтобы куда-нибудь уйти, не было и речи. Жанна не могла даже подняться с дивана. Когда через полчаса дверной звонок залил стрелью, она с трудом спустила ноги на пол и встала держать за спинку кресла. В стеклянной дверце книжного шкафа отражалось ее лицо. Неожиданно ей сделалось противно. «Деловая женщина не может распускаться до такой степени. Нужно немедленно взять себя в руки. Еще не хватало перед Катькой появиться в таком виде». Жанна несколько раз глубоко вдохнула, выпрямилась и решительно зашагала к двери. Комната немного покачивалась, но не так, чтобы слишком, в пределах нормы, как палуба корабля во время небольшой болтанки. В дверях стояли Катька и Ирина. Лицо обеих были до нельзя встревоженные. «Мало того, что сама примчалась, еще и эту Агату Кристи с собой приволокла», — проворчала Жанна, пропуская их в квартиру. «Ты бы себя сейчас видела со стороны!» — воскликнула Катерина. — Неужели мы можем оставить тебя в таком состоянии? Для чего же тогда существуют подруги, если не для того, чтобы помочь в трудную минуту? — Чтобы позлорадствовать в эту трудную минуту. Огрызнулась Жанна и плюхнулась обратно на диван. — О, узнаю тебя, подруга, — включилась Ирина. — Значит, все пока не так плохо. Рассказывай, что с тобой приключилось. Насколько я помню, еще вчера все было в норме, и ты ушла от меня вполне довольной жизнью. «Девочки, я, кажется, сошла с ума», — Жанна опустила голову. «Конкретнее», — потребовала Ирина, — «в чем это выражается?» «Я сегодня пришла в банк, а мне говорят, что я там уже была». «Ну, ты ж там действительно бываешь часто», — осторожно возразила Ирина. «Да не прикидывайся дурой», — рявкнула Жанна. «Мне говорят, что я была там сегодня, с утра, понимаешь? Приехала, якобы прямо к открытию, заходила в хранилище и открывала свою ячейку». а из этой ячейки пропала ценная вещь. — Очень ценная, — испугалась Катя. — Больше, чем очень. Жутко ценная. И самое главное — чужая вещь моего клиента. — А ты точно уверена, что не была в банке утром? Катерина на всякий случай попыталась спрятаться за Ирининой спиной. Жан посмотрел на нее так, что Катин свитер едва не воспламенился. — что, сумасшедшую из меня хочешь сделать? «Нет, Жанночка, что ты?» — Катерина пошла на попятную. «Я просто вспомнила роман «Лунный камень». Там герой в бессознательном состоянии перепрятал алмаз, а сам ничего не понял, и из-за этого дочитала «Да я «Лунный камень», — перебила ее Жанна. Его там, между прочим, морфием угостили. А я, к твоему сведению, наркотиками не балуюсь, и в последний раз ела и пила вместе с вами. С ума я тоже пока еще не сошла. И вообще не воображай себя, пожалуйста, героиней романа». В жизни ничего подобного не случается. — А как же тогда все это объяснить? — обиделась Катя. — Девочки, успокойтесь, — вмешалась Ирина. — Давайте рассуждать логически. — Ясно. В тебе проснулась мисс Марпл, — буркнула Жанна. — Еще кто конкретно говорил, что ты уже была в банке? Ирина предпочла никак не отреагировать на колкость. — Все, — выпалила Жанна и принялась перечислять. — Стасик. Это охранник при входе в банк, потом дежурный, похоронили еще... Не знаю, как его зовут, он отставной военный, а потом Марина. По ее лицу пробежала тень. «Марина — это кто?» — уточнила Ира. «Сотрудница банка, хорошая девушка, часто оказывает мне разные услуги, мы с ней, можно сказать, дружим». «И ты считаешь, что они все сговорились?» Жанна закатила глаза в «Да я вообще не знаю, что думать!» Она достала пачку тонких коричневых сигарет и нервно закурила. Ирина проследила глазами за колечком дыма и тоже взяла одну. Катя тряхнула волосами и жалобно попросила. «Дайте уж и мне!» Ирина неторопливо затянулась, выпустила дым и принялась рассуждать вслух. «Итак, возможно, два варианта. Первый. Ты действительно была утром в банке?» Жанна подпрыгнула и темпераментно замахала руками. Слов от возмущения у нее не было. «Этот вариант мы отбросим». Ирина по обыкновению сделала вид, что ничего не заметила. Остаются еще две версии. Или все эти люди действительно сговорились, или в банке был кто-то другой. Кого они приняли за тебя? Мне лично последний вариант кажется более вероятным. Слишком много людей должно было участвовать в заговоре. Если это действительно заговор. Стольким людям трудно сохранить тайну. Жанна некоторое время помолчала, переваривая эти слова. Наконец она созрела для ответа. — Чушь какая-то! Как это кого-то можно принять за меня? — Конечно, ты считаешь себя единственной неповторимой. — Это таких, как ты, тысячи, — взвелась она. — А у меня действительно запоминающаяся внешность. — Спасибо тебе на добром слове. Ирина снова поднесла сигарету к губам. — Но именно потому, что у тебя такая запоминающаяся внешность, твою роль намного проще сыграть. Надеваешь черный кудрявый парик, ярко-красный костюм, обвешиваешься серебром, на лицо никто и внимания не обратит, а если еще черные очки, напялить. Они все говорили, что я утром плохо себя чувствовала, жаловалась на головную боль. Вспомнила вдруг Жанна. Вот-вот. Ирина удовлетворенно кивнула. Это тоже отвлекает. Она могла прикрывать лицо платком, кашлять, спрятать глаза, чтобы труднее было заметить подмену. Она? — не поняла Жанна. — Та женщина, что играла твою роль. Откуда она взяла ключ от ячейки? — Ты хочешь, чтобы я так сразу на все вопросы ответила? Ирина поудобнее устроилась в кресле и вернулась к цепочке рассуждений. — Насчет ключа сама подумай, где ты его оставляла, кому давала в руки. А вот с теми, кто тебя, то есть твоего двойника, видел утром, нужно поговорить. Может, они что-то заметили, что-то странное в поведении или во внешности, любая деталь, которая поможет нам ее найти?» «Боже мой!» — Жанна схватилась за голову. «Что со мной будет? Что будет, девочки, если я не представлю камею к выставке, мне конец?» «Не теряй голову!» — прикрикнула на нее Ирина. «Когда эта выставка открывается?» «Через неделю», — простала Жанна. «Значит, у нас еще целая неделя, и не смей падать духом. С кого начнем?» «Да как ты себе это представляешь? Я подойду к человеку и стану его расспрашивать, а не показалось ли вам странным мое поведение сегодня утром? Меня тут же посчитают сумасшедшей. А при моей профессии это гроб. Кто обратиться к нотариусу с провалами в памяти?» «Это тебе писательница-детективы, всякие слухи и сплетни только на пользу. Твоей репутации ничто не навредит. А нотариус должен быть безупречен». — Не обижаюсь на тебя только потому, что принимаю во внимание твое тяжелое физическое и моральное состояние, — отчеканила Ирина. — А если ты не можешь разговаривать со свидетелями, это сделаем мы с Катькой. — Как ты говоришь, нашей репутации это не повредит? Жанна сомнением оглядела подруг, но ничего не ответила. — А Вот, Жанночка, — жила вдруг Катя, — ты, по крайней мере, пришла в себя. А то, когда мы пришли, вид у тебя был с пустыни на пирамиду. Жанна прислушалась к себе и вынуждена была признать, что чувствует себя гораздо лучше. «Так с кого мы начнем?» — перешла к делу Ирина. М -м, «Со Стасика, охранника», — ответила Жанна, не раздумывая. «Он сменяется в три, а Марина работает до шести, а отставника из хранилища я не слишком хорошо знаю». «Ладно, со Стасика так со Стасика», — согласилась Ирина. «До остальных потом тоже доберемся». «От тебя требуется одно — познакомить нас с охранником. Остальное мы с Катериной берем на себя». «Тогда поехали», — Жанна решительно поднялась. «А то он сменится и уедет, а у нас каждый час на счету». «Поехали-то поехали», — поехали, протянула Ирина. «Только вот на чем?» Жанна застыла на месте. М -м, «Действительно», — проговорила она задумчиво. «Мерседес у меня двухместный. Втроем мы в него не поместимся, особенно с Катькой». «Но-но, попрошу без личных выпадов», — немедленно обиделась Катерина. «Не в том дело». Ирина, как всегда, поспешила сгладить конфликт. «Просто твой Мерседес, Жанночка, слишком приметный. На такой машине нельзя вести серьезное расследование. Это все равно, что повесить на крышу полицейскую мигалку и включить сирену. Нам нужно что-нибудь попроще, что-то, что не бросалось бы в глаза». Жанна зарделась. Она обожал свой серебристый двухместный «Мерседес SLK и млела, когда ему делали комплименты, как любая мать млеет, когда хвалят ее ребенка. С ириненными аргументами она мгновенно согласилась. «У Игоря, соседа, всегда есть какая-нибудь свободная машина», сообразила она после небольшой паузы. «То ли он ими торгует, то ли ремонтирует. Я его несколько раз бесплатно по-соседски консультировала, так что вроде не должен отказать». Она оставила подругу, вышла из квартиры и через несколько минут вернулась с кислой физиономией. — Вот уж не ожидала, — проворчала она, убирая в сумочку документы. — С виду такой приличный молодой человек. — Он стал к тебе приставать? — ужаснулась Катерина. — Не дал машину? — нахмурилась более практичная Ирина. — Да ну вас, — отмахнулась Жанна. — Ерунду какую-то говорите. конечно, дал, еще бы не дать. Просто это такая машина, что в ней ездить-то неприлично. Можете себе представить девятка? «Ты же ездила на девятке, пока ремонтировала свой Мерседес», — напомнила ей Ирина. «В том-то и дело», — взвилась Жанна. «Да чего же она мне надоела? Вы просто не представляете. И теперь по собственной воле снова сесть за руль девятки. Боже, за что мне такое наказание?» «Ничего ужасного», — отрезала Ирина, поднимаясь. «Наоборот, очень все кстати. Скромная, незаметная машина. Самое то для расследования. И ты, кажется, недавно говорила, что у нас совершенно нет времени». «Ой, Ирка, испортила себя». «Детективная литература», — вздохнула Жанна. «Ничего в тебе от женщины не осталось. Просто какой-то опер в юбке».